Глава 32. Только один экипаж и четыре охранника, говорила Ванетта, пока мы шли по двору мимо того места, где мы с кастелом стояли на коленях и обменивались клятвами. Ванетта собрала косички в тугой узел на макушке, а руку держала на рукоятке из золотого меча на боку. Другие вознесшиеся остались в лагере. Охранники королевские рыцари, уточнил кастел. Ванетта кивнула. Пламя факелов вдоль стены колыхалось на ветру. Рассматривая хранительниц на стене, я заметила в лунном свете толстую светлую косу. Это была Нова. Она держала в руках два меча, а рядом с ней стояла хранительница с луком. «А мой брат?» — спросила я. «Его не видно, но мы полагаем, что он в экипаже». Боль в животе угрожала вернуться, и я заставила себя сохранять спокойствие. Не хватало еще начать светиться. Когда мы подошли к воротам, я увидела вооруженных мужчин с мечами и луками. Среди них я узнала тех, кому помогала после осады. Они поклонились при нашем приближении. Из тени вышли Кейран с Делана в облике вольвенов «Вы отдохнули?» — спросила я Ванетту. Она кивнула, и мы увидели ее отца и других вольвянов. «Отдохнули. Надеюсь, вы тоже». На лице Кастела появилась чуть заметная улыбка, и я понадеялась, что в Ванетта ее не заметила. «Мне так жаль», — сказала я. «Жителям предела спеса ничему эти лишние тревоги». «Вы ни в чем не виноваты, ваше высочество», — заявила она. «Поппи», — поправила я. «Мы же подруги, правда?» Мою шею залила краска. «Я надевала на свадьбу твое платье, и...» Я осеклась. Прежняя неуверенность подняла свою мерзкую голову. Ванета всегда была со мной добра и приветлива, но она дружила с Кастелом и познакомилась со мной, когда я собиралась стать принцессой. А теперь, когда я их льеса, Словно бы повторялась история с Тони, и я чувствовала себя еще более глупо. Кроме того, сейчас было не время для этого. Не обращай внимания. Не знаю, почему я об этом думаю, когда за воротами ждут вознесшиеся. Наверное, это можно назвать реакцией уклонения пробурчал Кастел. Я бросила на него предостерегающий взгляд, и у него появилась ямочка. «Мы подруги», — с улыбкой сказала Ванетта. «По крайней мере, я думаю, что были. Рада, что ты тоже так думаешь, потому что иначе было бы очень неловко». Я облегченно вздохнула. «Полагаю, это уже неловко. По крайней мере, мне». Я ощутила веселье с той стороны, где поджидал Киран. Вот негодник. «Не беспокойся на этот счет». Она сжала мою руку. Если она почувствовала странный статический разряд, то не подала в виду. И не извиняйся за то, что происходит сегодня. Здесь все сознают риски. Вознесшиеся могли прийти в любой момент. Мы подготовлены. Судя по тому, как быстро они собрались перед тем, как герцогиня Цирман попыталась захватить предел спесы, не было сомнений, что они в самом деле подготовлены. К нам присоединилась сошедшая со стены Нова, Светловолосая хранительница прижала кулак к сердцу и поклонилась в пояс. Лунный свет блеснул на золотых обручах на ее предплечьях. «Какой план?» — спросила она. Кастел взглянул на меня. Я молчала, поскольку решила, что она интересуется более подробным планом, чем мое намерение не терять контроль над эмоциями. «Кейран и Делана пойдут с нами», — сказал Кастел. «Нетта, знаю, что ты великолепно управляешься с клинком, поэтому хочу взять и тебя». И тебя, Нова. Оби кивнули, а Нова сообщила: На стене стоят лучники, а за воротами в роще прячутся несколько вольвенов. Прекрасно, отозвался Кастел. Я начала говорить, но остановилась. Кас это заметил. Что? Мне просто любопытно, почему ты выбрал только Кейрана и Делана в облике Вольвенов и Ванетту с новой. Мои щеки потеплели, когда я перевела взгляд с одной девушки на другую. Я не сомневаюсь в вашем мастерстве. Знаю, что вы обе очень умелые, так что, пожалуйста, не воспринимайте мой вопрос как сомнение в вас. Я лишь пытаюсь понять стратегию. Я сказала правду. Мне было интересно, почему Кастел идет к вознесшимся без всех вольвенов и всех вооруженных солдат, которые у нас есть. По двум причинам. Начал Кастел, а я открыла чутье и с облегчением обнаружила, что от новой Ванетты Не исходит ни гнева, ни раздражения. Им не нужно знать, насколько хорошо мы организованы. Чем меньше они увидят, тем лучше. Это даст нам элемент неожиданности, если потребуется. Я кивнула. Это разумно. И, как ты знаешь, не ни жители Солиса не ожидают, что женщины могут быть так же искусны в бою, как мужчины. Это так крепко засело у них в головах, что даже те, кто слышал о боевых умениях хранительниц, не увидят в них угрозы. Мне следовало самой сообразить. Придерживаться таких убеждений — прискорбная ошибка. «И мы воспользуемся этой ошибкой», — заявила Нова. Я надеялась, что хранительница больше не считает, будто я буду отвлекать или ослаблять Кастела. Спасибо за объяснение. Я взяла эту информацию на заметку. Кастел посмотрел на меня. «Ты готова?» Сделав неглубокий вдох, и я кивнула потому что должна бы хотя на самом деле не была готова да твое обещание он шагнул ко мне ближе и опустил подбородок не забывай его не забыла прошептала я вольвенский кинжал на бедре вдруг стал тяжелым если ен превратился в то чего я боялась будет практически невозможно уйти от него, не зная когда мне еще подвернется возможность «Ты можешь», — сказал Кастел. Поцеловав меня в лоб, взял за руку и повернулся к мужчинам у ворот. После его кивка тяжелые ворота со стоном открылись, скрежеща по камню. По обе стороны дороги горели факелы, бросая жутковатое свечение на багровый экипаж без окон, на боку которого красовалась эмблема — круг, пронзенный стрелой, королевский герб. Йен путешествовал в экипаже кровавой короны, К горлу подступила тошнота рядом с запряженными в экипаж лошадьми стояли два гвардейца в черной броне и черных накидках еще двое застыли у закрытой двери крепко сжимая мечи на этих рыцарях были новые детали облачения шлемы украшенные плюмажами из конского волоса отливали красным в лунном свете верхнюю часть лиц закрывали красные маски с прорезями для глаз скрывающие черты Они напоминали маски, которые носят на ритуале. «Маски?» — прошептала за нашими спинами Ванетта. «Интересный выбор». Вознювшиеся любят эффектность во всем», — заметил Кастел, и он был прав. Мое сердце колотилось, как бешеное. Кастел переплел свои пальцы с моими, и мы двинулись вперед, сопровождаемые сзади Кейраном с Делана, а по бокам — Ванетта и Новой. Под сапогами хрустел гравий. Я ничего не чувствовала от королевских рыцарей. Мы остановились в нескольких футах от экипажа. Рыцари, давшие обед молчания, не проронили ни слова. По крайней мере, эти. Те же, что приезжали в новое пристанище, много чего болтали. Кастел заговорил первым. В его тоне сквозило безразличие. Назвали. Мы пришли. Минуло мгновение тишины. Затем из экипажа послышался негромкий стук. У меня перехватило дыхание, а один из рыцарей открыл дверь. Время словно замедлилось. Из экипажа высунулась покрытая плащом рука, и бледная кисть взялась за дверь. Мое сердце остановилось. Из экипажа вылезла длинная худощавая фигура и ступила на дорогу. Черный плащ упал вокруг ног, одетых в темные брюки. Из складок плаща показалась белая рубашка. Я не дышала, когда фигура повернулась ко мне, и я подняла взгляд. Волосы в свете факелов отливают красно-коричневым. Красивое овальное лицо и гладкая челюсть. Полные губы не изогнуты в мальчишеской улыбке, как я помнила, а сжаты в тонкую линию. «Йен, о боги, это был мой брат». Но, переведя взгляд, я увидела его глаза, которые раньше часто меняли цвет, от карева до зеленого в зависимости от освещения. Теперь они казались бездонными и непроглядно черными. Глаза вознесшегося. Он ничего не говорил, только смотрел на меня с абсолютно непроницаемым выражением лица, и напряженное молчание протянулось между нами, как развершаяся пропасть. Я ощутила, как в моей груди растет трещина. Мои руки обмякли, но Кастел только сильнее сжал мою ладонь, напоминая, что я не одна, что он верит, я выдержу, потому что могу. Я заставила себя набрать воздух в легкие. Я могу. Я подняла подбородок и услышала свой голос. «Йен». Он моргнул, и вокруг его рта что-то дернулось. опи произнес он. Мое сердце слегка треснуло. Голос был мягким и легким, как воздух. Его голос. Уголки его губ слегка приподнялись в почти знакомые улыбки. «Я так волновался». «Волновался? Правда?» «Со мной все хорошо», — сказала я, удивившись, как ровно звучит мой голос. «А с тобой?» «С тобой нет». Он склонил голову на «Со мной более чем все хорошо, Поппи». Это же не меня захватил темный и держит в заложниках. «Я не заложница», — перебила я. Меня пронзила горячая алая стрела гнева. Я вцепилась в нее, поскольку это было лучше, чем нарастающее горе. «Со мной мой муж, принц Кастил». «Муж?» Голос я огрубел, но интонация была наигранной. Должно быть, вознесшиеся могут проявлять сильные эмоции вроде гнева или похоти, но беспокойство сочувствие нет он шагнул вперед если это фарс я справа от меня раздалось предупреждающее рычание и Киран подался вперед ен резко остановился и вытаращил глаза на вольвена боги богов воскликнул он и в самом деле голос у него был удивленный может даже благоговейный они правда огромные Киран оскалился, рычай, и напрягся. Я сосредоточилась на нем и открыла нить, нашу связь. Все в порядке. Я боялась, что Киран меня не услышит и бросится на Йенна, но рычание стихло. «Моя жена пришла по собственной воле», — заговорил Кастел, и от скуки в его голосе не осталось и следа. «И хотя меня забавляет эта встреча, я не потерплю клеветы относительно законности нашего брака». «Конечно нет», — темный взгляд Йена переместился на принца. В его чертах появилась твердость, которой раньше не было. «Чего на самом деле надеется добиться Атлантия, захватив мою сестру?» По моему позвоночнику пробежала волна настороженности, а рыцарь слева от Йена повернул к нему голову. Я удивилась, что Йен назвал меня не так, как все вознесшиеся, не девой. Крохотная искра надежды вернулась. «Атлантия хочет многого этим добиться», — ответил Кастел. «Но я получил от этого союза все. ен уставился на него, сдвинув брови. Потом перевел взгляд на меня и сделал несколько нерешительных шагов вперед. Вольвены позволили. «Я должен поверить, что ты по доброй воле вышла замуж за монстра, который в ответе за смерть наших родителей. Я счастлива с принцем, который, как мы с тобой оба знаем», не имеет никакого отношения к смерти наших родителей». Йен покачал головой, подняв брови. «Могу только представить, чего тебе наговорили, чтобы ты осталась рядом с врагами, которые в ответе за столько ужаса и боли. Я не буду держать на тебя зла за это. Как и корона. Королева и король так волновались о тебе, и мы так надеялись, что освободим тебя в пустошах. Меня не нужно освобождать». Укутавшись в меня гнев, я самодовольно улыбнулась. Уверена, они сильно озабочены тем, что потеряли свой мешок с кровью. «Поппи, не...» «Нет», — перебила я, высвобождая руку из хватки Кастила. «Я знаю правду о вознесшихся, знаю, как получаются жаждущие, знаю, почему они держат принца Малика и для чего собираются использовать меня. Так что давай не притворяться, будто я пребываю в неведении». Как и ты. Кровавая корона. Вот корень зла, терзающего народ Солиса. Они угнетатели, а не герои. Минуло мгновение. Злодей всегда предстает героем в своей истории. Разве не так? Не в этой, возразила я. Ян долго молчал, затем произнес. Я бы хотел с тобой поговорить. Его темные глаза посмотрели на шторм, зарождающийся рядом со мной. «Наедине». «Этого не будет», — сказала я, и трещина в сердце еще немного расширилась. «Потому что не доверяешь мне?» — уголок рта Йенна дернулся. «Или потому что темный не разрешит». У Кастела вырвался мрачный смех. «Ты плохо знаешь свою сестру, если думаешь, будто ей можно помешать делать, что она хочет». Хотя он как раз угадал. В моем сердце появилась еще одна «Трещина». Йен знал меня как младшую сестренку, а потом как деву. Он знал меня в те времена, когда я делала то, что мне говорили. И боги, я хотела, чтобы он узнал меня теперь, узнал меня настоящую. Но видя нечеловеческую холодность в его чертах, я понимала, что этого никогда не будет. Мне хотелось кричать. Мне хотелось сесть прямо здесь и расколоться. Это бы не изменило существа, стоящего передо мной. Но мне бы стало лучше, по крайней мере, временно. Но мне нельзя было так поступать. Ни здесь, ни в ближайшее время. Я вспомнила мать Кастела и сделала то же, что и она в моем присутствии. Я огородила себя так, что в меня пробилась только одна нить горя. Убедившись, что держу эту нить под контролем, я шагнула к Яну. «Ты мой брат, и я всегда буду тебя любить». Мой голос дрогнул. Но ты должен знать, что они делают с детьми, которых забирают на ритуале, Не для службы богам. Как ты можешь с этим смириться? Иен, которого я знала, пришел бы в ужас, узнав, что убивают детей, убивают во сне невинных людей, и все за тем, чтобы кормить вознесшихся. На его лице что-то промелькнуло, но исчезло слишком быстро, и я не была уверена, что мне не показалось. Его черты разгладились». «Но я вознесшийся, попи Я застыла, переводя дыхание. К моей спине прижалось теплое тело Кастела. «А Тони?» — хрипло спросила я. «Тони в безопасности», — ответил он ровным тоном. «Как и брат Темного. Они хорошо заботятся». «И ты ожидаешь, что я в это поверю?» — возмутился Кастел, и его гнев взметнулся. «Придется». «Вы оба можете убедиться в этом сами». Слова Йенна походили на ледяной дождь. «Вот зачем я приехал». Искра надежды погасла, и я подавила дрожь. Теперь в тоне Йена не было ничего знакомого, а его слова значили больше, чем он говорил. Он приехал не из-за беспокойства. «Привез послание от кровавой короны?» — выдавила я. Он кивнул. «Истинная королева просит встречи с принцем и принцессой Атлантии». «Истинная королева?» Я чуть не рассмеялась и удивилась, что не рассмеялся Кастел. Я посмотрела на него. Его красивые черты заострились. «Забавно, мы тоже хотим поговорить с фальшивой королевой». «Тогда она будет рада узнать, что вы встретитесь с ней через две недели, чтобы обсудить будущее. В королевской резиденции в Дубовом Эмблере». Он упомянул небольшой портовый город перед самыми пустошами. Разумеется, она дополняет это предложение обещанием, что ни одному из вас не причинят вреда и надеется, что вы окажете честь принять ее предложение и оставить те войска, которые стянули на севере. У меня упало сердце, а от вольвенов и кастела я ощутила холодную душу удивления. Откуда они знают? Да я улыбнулся, и это меня испугало. Я увидела кончики клыков, выступающие из нижнего и верхнего рядов зубов. «Король с королевой знают о стянутых войсках. Они надеются, что предстоящая встреча предотвратит ненужное кровопролитие». Он посмотрел на Ванетту. «Буду рад, если ты присоединишься». Мои брови поползли на лоб. В юности Ян любил пофлиртовать. Но разве сейчас он не женат? Но он почти не говорил о своей жене, а я никогда не видела проявления любви между парами вознесшихся. «Спасибо, я воздержусь», — сухо ответила Ванетта, и я почувствовала от Киера на злость. «Жаль», — проговорил Йен. «Я надеялся продолжить нашу беседу». «А я нет», — проворчала она. Мне стало интересно, что за беседу он имел в виду. «Почему мы должны доверять этому предложению?» — спросила я. Кастел молча передвинулся и опять стал рядом со мной, отчего рыцари тоже шагнули вперед. Ян поднял руку, останавливая рыцарей. «Потому что кровавая корона не желает развязывать новую войну», — ответил он. «Которую вам не выиграть. Надеюсь, вы это понимаете». «Мы бы с этим поспорили», — вымолвил Кастел. «Вот как раз и поспорим», — ян склонил голову. «Но вы должны знать, если вы придете с дурными намерениями, будете уничтожены не только вы, но и Атлантия, начиная с предела спесы». Мое горло стянуло ярости и я вцепилась в руку Кастела. По нему пробегала легкая дрожь. Он наклонил подбородок, и черты его лица обозначились рещи. Я сжала его предплечье, И он на миг опустил взгляд на мою руку, словно не зная, кто к нему прикоснулся. У него ушло несколько секунд, чтобы справиться с гневом. «Кровавая корона самоуверенна», — сказала я таким же безразличным тоном, как и Кастел в самом начале. Темные глаза встретились с моими. Это означает, что королева на самом деле не знает, сколько войск собралось на севере. Учитывая, что я и сама не знала, это был блеф. «Сестрам!» — вкрадчиво произнес Иена, чего у меня внутри все перевернулось. «У вас могут быть сотни тысяч солдат, половина из которых вольвены крупнее тех, что стоят передо мной. Но вы не одолеете то, что создала королева». Сбитая с толку, я уставилась на него. «Иен, а что создала королева?» «Надейтесь, что вы этого никогда не узнаете». «А я хочу узнать», — настаивала я. «Еще больше рыцарей?» Кастел бросил презрительный взгляд на тех, что стояли за спиной Йена. «Если так, то нам не о чем беспокоиться». «Нет», — Йен продолжал улыбаться, а рыцари никак не отреагировали на выпад Кастела. «Выходцы — не рыцари. Они не вознесшиеся, не смертные и не атлантианцы. Они гораздо более уникальны». «Выходцы?» Я понятия не имела, что это может быть. «Мне пора уезжать. Путь в столицу не близкий. Увидимся в Дубовом Эмбляре». Он перевел взгляд на меня. «Хотелось бы обнять тебя, Поппи. Надеюсь, ты сможешь отодвинуть в сторону наши различия и оказать мне эту милость». Я подняла голову. Вес вольвенского кинжала напоминал о клятве, которую я дала себе и об обещании кастилу. Йен больше не был моим братом. Иногда он прежний проглядывал, но эти секунды ничего не значили. Его больше не существовало. Я бросила взгляд на рыцарей. Они неловко переминались, очевидно, не в восторге от просьбы Йена и того, как далеко он от них стоит. И я чувствовала настороженность, исходящую от моих спутников, особенно от Кастела. «Это может быть мой шанс». Я буду достаточно близко, чтобы вонзить кинжал. Вряд ли он ожидал этого. Я могла это сделать. Сердцем я знала, что могу. Но риск... Кастил с остальными легко справится с четырьмя рыцарями. В этом я ни секунды не сомневалась. Но что, если кровавая корона примет наши действия за объявление войны, а Йен говорит правду об этих выходцах? Что, если мой поступок развяжет войну, которую мы с Кастелом стараемся предотвратить? Я этого не хотела. Облегчение боролось с разочарованием столь сильным, что, казалось, я вонзила кинжал в себя. Однако я предпочла бы нести вину за то, что позволило брату продолжать существовать в этой форме, чем взвалила бы на себя ответственность за бессмысленную гибель множества людей. «Все хорошо», — сказала я Кастелу, выступая вперед. Он не причинит мне вреда». Йен слегка нахмурился, но я надеялась, что Кастел меня понял. От моих спутников исходила настороженность, и могу поклясться от вольвенского кинжала тоже. Проигнорировав их всех, я остановилась перед Яном. Он больше не пах морем и солнцем. Вместо этого я уловила цветочный аромат дорогого одеколона. Кожа Йена была холодной даже сквозь рубашку и когда он обнял меня, все это казалось неправильным. Я закрыла глаза и на секунду представила, что это ен, которого я помню, что я обнимаю брата, и с ним все в порядке. «Поппи, слушай меня», — прошептал он, и я открыла глаза. «Я знаю правду. Разбуди Никтаса. Только его стражи могут остановить кровавую корону».